Глава 3. Бескрайний, безбрежный океан тьмы. Ни луны, ни звезд, ни единой искорки света. Сознание плыло в тумане, и вместе с ним куда-то плыл я, не чувствуя ничего, кроме апатии. Тьма не была ни дружественной, ни враждебной, только безразличие и безысходность. Это продолжалось целую вечность, Когда сознание, наконец, немного прояснилось, и я почувствовал, что меня затягивает в циклопических размеров воронку. В следующий миг пришло понимание, что из этой дыры выбраться не удастся, и паника захлестнула меня с головой. «Умирать нельзя! Рано! Статуя не разрушена! И еще кельфата!» Вдруг кто-то невидимый схватил меня за плечо. Я задергался, пытаясь вырваться, и... «Да успокойся ты!» — рявкнул над духом бьорн И я понял, что лежу на земле. Лицом вниз, с полным ртом из земли и травы. Тело ватное, в ушах звенит, но боли нет. И это классно! Блин, неужели все закончилось? Оттолкнувшись от земли и сплюнув набившуюся в рот гадость, я сел и медленно огляделся. Та же поляна на кладбище. Лес. уже напротив хмурится бьорн шон бегает по поляне и что-то вынюхивает я быстро увеличил панель пробежал глазами по навыкам и поморщился иконка призыва рыцарей смерти появилась но почему-то была неактивна а сам навык заключен в ярко-оранжевую рамку единственного призыва черт до да какого хрена здесь происходит я быстро открыл квестолок и Растерянно посмотрел на бьорна. «Квест выполнился, но опыта мне не дали. Так же, мать его, не бывает». «У тебя все в порядке?» Глядя мне в глаза, пробасил паладин и еще больше нахмурился. «Да, но...» Вздохнул я и опустил взгляд. «Я вроде выполнил то, что требовалось, но ребят по-прежнему призвать не могу и сейчас просто не знаю, что делать». «Для начала умыться, почистить латы», — хмыкнул Бьерн и перестал хмуриться, видимо, сообразив, что я уже в норме. «Рожа у тебя вся в крови, доспех заляпан, воняет, как... э, -э ты в болоте, что ли, купался?» «В океане», — буркнул я и, поднявшись на ноги, отправился к ближайшей луже, провожаемой молчаливым взглядом приятеля. Смысла сидеть и рефлексировать нет. Но что мы в итоге имеем? Квест выполнился, но не закрылся. Мне его нужно кому-то сдать? Или прибыть в какое-то определенное место? Или выполнить условия, необходимые для его завершения? Но что? Что конкретно нужно сделать? Стоп. Я остановился на полпути к луже и выявил перед глазами древо навыков. да. Яснее не стало. Вопросов только прибавилось. Практически весь призыв недоступен. А нужная иконка заключена в тот же ярко-оранжевый квадрат. Описание навыка осталось прежним. Но единственный призыв – это призыв навсегда. Я не смогу никого отпускать. А что делать, если кто-то из них погибнет? И сколько их вообще? Сейчас я могу вызвать только Юлю. Остальные очки заблокированы. Плоды надо понимать. Или это как-то связано с закрытием этого треклятого квеста? Чёрт ногу сломит с этими непонятками. Но сам я вряд ли найду какой-то разумный ответ. Проще подождать и спросить райныка Он всё-таки у нас некромант со стажем? Придя к такому решению, я подошёл к луже, посмотрел на своё отражение и хмыкнул. «Что бывает, если банку томатного сока уронить в грязь и накидать сверху водорослей и соломы?» «Белую банку томатного сока». «М-да...» «И вот почему так хмурился Бьерн?» «У меня из носа и ушей столько крови вытекло, что в том мире ни отложка бы уже не понадобилась. А тут ничего так. Хожу, хмыкаю...» «Повязка еще с глаза слетела». И, судя по всему, осталась в данже. Волосы слиплись, в глазу полопались капилляры. Дроу в белом доспехе, и так-то выглядит предельно нелепо. А с такой рожей меня сейчас смело можно определять на постер какого-нибудь жуткого фильма. Ужас из глубин океана. Ага. Я вздохнул, зашел, как был, в лужу, сел в нее и, вытащив ветошь, принялся оттирать кирасу. Шон тут же забежал следом и начал прыгать вокруг, весело рыча и поднимая целые фонтаны брызг. Вот не гад, а? Пока хозяин лежал в отключке, он где-то бегал, а сейчас вспомнил, блин, что я есть. Хотя, может, это он мне мыться так помогает? Я вздохнул, сунул ветошь в воду, и тут в трёх метрах от меня появилась знакомая полупрозрачная фигура. Аут. Она специально, что ли, подгадывала самый неудобный момент. Почувствовав чужое присутствие, Шон выскочил из воды, по собачьи встряхнулся и радостным лаем поприветствовал Хелли. В канале удивленно ругнулся Бьерн, из ветвей дерева за спиной раздалось издевательское карканье. Громко заржал кабачок. Понимая, что сидеть в луже – не вариант, я поднялся. Вышел из воды и склонил голову. «Приветствую тебя, госпожа!» Хель выглядела так, как при первой нашей с ней встрече. Изменился только цвет полоски над головой. Длинное платье девушки украшало широкая рунная вязь. Волосы скреплялись с заколкой и свободно не спадали на плечи. Лицо было серьезно, губы сведены в тонкую линию. Обычная с виду провинциалка чуть старше 20 лет. «И если бы не висящий на поясе меч словно не замечая моего внешнего вида хель приблизилась и чуть склонив голову заглянула в глаза Здравствуй крис я пришла по велению госпожи она просит тебя поторопиться Поторопиться в чем нахмурился я. Праицы в картоле почувствовали сильное возмущение астрала. Банша медленно подняла руку, И указала на север. Это пришло со стороны крайцских гор и как-то связано с источником. Никто не знает, что происходит, но тебе лучше поспешить. Он может исчезнуть и появиться в другом месте через несколько лет. Такое случалось. Охренеть новости. Сходи туда не знаю куда и опять бегом, а то не успеешь. «Мне краицкие горы с фонариком обыскивать или по спутнику подключиться к астралу?» «Ты знаешь, где он находится, этот источник?» Спросил я, не очень, впрочем, надеясь на внятный ответ. «Нет». Отрицательно покачала головой Банши. «Но ты сам должен помнить, где стал тем, кем стал. Прощай». Хель коснулась ладонью моего плеча и растворилась в воздухе. Где-то над головой захлопали крылья. «Вот же, блин!» Я задумчиво посмотрел на блестящие искорки в воздухе, перевел взгляд на мокрую тряпку в руке, вздохнул и покачал головой. «Но вот кто мог подумать, что источник тьмы находится рядом с Халимой? В прошлый-то раз я там ничего такого не заметил. Или... Или то бездонное озеро и есть источник!» Ну, как бы то ни было, в появлении хозяйки кладбища для меня один сплошной позитив. И не только потому, что теперь я знаю, где мне снять это грёбаное проклятие. Хель пришла сюда не сама, её попросила Кельфата. А значит, богиня помнит про меня и не хочет, чтобы я кончился раньше времени. Может быть, конечно, я сейчас выдаю желаемое за действительное, но логика в таких предположениях есть». А раз так, нужно быстрее двигаться в Антруму. Все привязки слетели после смерти на алтаре, но, возможно, они появятся, как только я пересеку границу своей страны, ну или придется быстро найти того, кто сможет отправить меня поближе к нужному месту. Я задумчиво подкинул в руке тряпку и уже собирался вернуться к прерванному занятию, когда обнаружил, что мой доспех идеально чист. Интересно... Своим прощальным прикосновением Хель вернула латам нормальный вид? Ну да, больше-то некому. Хозяйка кладбища помешана на чистоте, или ей не понравилось, что рыцарь ее госпожи выглядит как последнее чмо? Хотя, скорее всего, она просто решила сэкономить мне время. Поторопись. М да в понимании вечно живущих великих сущностей... Подобный посыл может означать, что у меня в запасе еще есть хреново куча времени. Однако в этот раз, возможно, ситуация не настолько радужная. В любом случае, сначала пойду к источнику, а уже потом займусь всеми остальными делами. Жаль только, что не успел ее спросить по поводу рыцарей, но вопрос получилось задать только один. Ладно, с ребятами как-нибудь разберусь, а сейчас пора двигать. Я потрепал за ухом подбежавшего Шона. призвал Юлю и, обернувшись, высмотрел настоящего стоящего неподалеку Паладина. Заметив мой взгляд, Бьерн поправил на плече молот и с сомнением в голосе произнес. «Слушай, Крис, а правда, что все эти пришедшие в Аркон люди там у вас, на земле, жили в домах по 10 и более этажей? Или пришлые в «Да, то есть появление полупрозрачной тетки на кладбище». Его ни разу не смутило, а вот многоэтажные дома... И ведь, наверное, ходил, думал, не спрашивал, боялся развеять такую красивую сказку. «Нет, не врут», — усмехнулся я и, сунув лошади морковку, открыл портал к выходу с кладбища. «Поехали к ребятам, я по дороге тебе все расскажу». Аварийская пустошь раскинулась у подножия Краецких гор и, по сути, являлась ничейной землей. Широкая бесплодная равнина тянулась километров на 100 и где-то здесь пролегала граница моего государства с великим лесом. Кроме колючек и мха тут ничего не росло, обитающая живность не представляла интереса, поэтому дроу и эльфы сюда практически не захаживали, Одним не было никакого смысла просто так вылезать на солнечный свет. Другие привыкли жить под своими деревьями. Нет, в нормальном мире тут бы уже тусовалась куча народа. Но Аркону пока перенаселение не грозит. А кому, скажите, интересно, это дыра? Я вздохнул, поправил сползший на глаза капюшон и хмуро оглядел пустошь по обеим сторонам от дороги. Бесполезные камни и шлак. Почти как у нас в Антруме, только тут гармонией даже не пахнет. Некоторые булыжники покрывал пушистый мох, который объедали пасущиеся животные. Горные морхи, приземистые, криволапые, с высоким шерстяным гребнем от головы до хвоста. Ящерицы или коровы? но на ящерицах вроде шерсть не растет. Блин, да какая мне разница? В паре сотен метров справа, на здоровенном плоском булыжнике, лежала тварь пострашнее. Странная смесь собаки и броненосца. Костяной сарга. 270 уровень и 50 миллионов хп. Голову хищника украшали не очень длинные рога. Из-под верхней челюсти торчали внушительные клыки. Гибкое с виду тело прикрывали небольшие костяные пластины. Знакомая зверушка, когда-то эти твари, имеющие гигантский радиус агро, были практически непреодолимым препятствием для игроков. Когда-то. да До аварийского прохода еще 23 километра, 10 из которых придется проехать по одноименному ущелью. Где-то там, впереди, стоит армия Подгорного Королевства, но здесь никаких гномов не видно. Вообще интересная вырисовывается картина. Ведь по факту получается, что эти бородатые недомерки без спроса залезли на территорию моей страны, а мне еще и придется договариваться с ними о проезде. Вернее, не мне, а Бьерну, но тем не менее. Просить, чтобы меня пропустили домой. Антруму с подгорным королевством связывало четыре прохода из известных десяти. Три из которых сейчас были запечатаны богами. И какого интересного хрена гномы забыли здесь? Охраняли бы свой проход, и нет проблем. Но мрак уже выплескивается наружу. Или недомерки просто пользуются моментом? Не знаю. Но в любом случае, разгребать эту кашу придется долго. Очень долго. «Ты обещал рассказать, как твой друг превратился в вампира». Голос Заны оторвал меня от невеселых мыслей. Едущая позади разбойница с утра не оставляла попыток разговорить Бьерна. Но Паладин молчал или отвечал односложно. Райник ехал впереди в окружении собак и за всю дорогу ни разу не обернулся. Вот не знаю, о чем эти двое говорили, пока мы с Бьерном находились на кладбище. Но, судя по кислой физиономии некроманта, никаких позитивных результатов эти разговоры не принесли. Ничего переживет. У него зато собаки остались. При встрече я первым делом рассказал Райнаку о своих проблемах. И тот сразу предположил, что для призыва ребят мне нужно убивать. И пофигу кого. Вопрос в количестве. В университете им рассказывали... что некоторых высших существ можно призвать только за счёт жизненной энергии, которая выплёскивается из убитых в момент смерти. Эта энергия где-то там копится, и когда её набирается достаточное количество, не откладывая в долгий ящик, я врубил ауру и с ветерком прокатился по локации, уничтожая на своём пути всё живое. Почти час этого геноцида привёл лишь к тому, Что на иконке навыка появилась тоню полоска ярко-оранжевого цвета, обозначающая заполнение на 0,13%. Не знаю. Но, вероятно, такой мизерный прирост получился потому, что убитые мобы были серьезно ниже меня по уровню. Возможно, убивать нужно кого-то особенного. Но, как бы там ни было, я решил отложить призыв ребят до лучших времен. Слишком много хлопот, да и случай что, рыцари вряд ли помогут мне пройти мимо армии подгорного королевства. В любом случае, я теперь точно знаю, как мне их призвать. Вопрос только во времени. В антрому мы пройдем с помощью того молотка, который я подобрал с тела Амата. Судя по тексту задания, гном Юри Ликвию сможет опознать только король, который просто обязан, время от времени навещать свое войско. Тут все-таки не земля, и присутствие правителя добавляет бойцам кучу полезных усилений. В общем, как только мы километров на пять приблизимся к проходу, Бьорн отправится вперед и поговорит с гномами. В случае чего расскажет королю о реликвии, и нас, по идее, должны будут пропустить. Может быть, еще и наградят чем-то до кучи, но в это почему-то верится слабо. «Бьерн, ты обещал мне рассказать про Рихтера!» Не унималась за спиной настырная Зана. Девушка скучала, а в такие моменты она могла достать, наверное, даже статую на площади героев Вайдары. Причем Рихтер интересовал разбойницу в последнюю очередь. Ей просто требовалось с кем-то поговорить. Меня она почему-то не трогала, райнака игнорировала по известным причинам. Оставался Бьерн. Впрочем, Паладин был не очень хорошим собеседником и в подтверждение этого спокойно и с расстановкой переспросил. «Не напомнишь, когда я тебе такое обещал?» «Но ведь он же твой друг!» – возмущенно воскликнула Зана. «И что с того?» «Ну как же...» – потеряв нить рассуждения, растерянно пробормотала разбойница и... И за неимением аргументов решила зайти с козырей. «Ну хоть про коня своего тогда расскажи!» С робкой надеждой в голосе попросила она. «Где ты его взял, и почему он такой огромный?» «Ну да, женщины и животные – отличные манипуляторы. И если первая спрашивает о втором, ведь все мы прекрасно видели, как Бьерн заботится о своем дестрее. «Я купил его у странствующего торговца за одну медную монету». Усмехнувшись, со вздохом пояснил паладин. Жеребенок умирал от неизвестной болезни, а у его хозяина не было возможности быстро добраться до храма Лаэтии. Вернувшись в Ровендум, мы сразу отправились в храм, а потом я три года кормил его листьями от элоса, как посоветовали жрицы. «Три года? Королевским листом?» Обернувшись, удивленно выдохнул я. «Но «Ну это ж сколько денег ты на это потратил?» «Да, все, что были...» Пожал плечами Бьерн и, наклонившись, похлопал коня по шее. Я просто перепутал. Жрицы, как выяснилось, имели в виду «три луны», но у меня тогда плохо получалось понимать то, что сказано на эльфийском. Первую же ночь после посещения храма он отвязался и сожрал все кабачки в огороде Тана-Этиэль. А она у нас как раз вела историю Карна. Паладин вздохнул и покачал головой. Хотел что-то добавить, но тут едущий впереди райнок вытянул руку и воскликнул. «Смотрите!» Через пару секунд отряд обогнул торчащий из земли обломок скалы, и увидели уже все – Справа от дороги призывно распахнул ворота двухэтажный постоялый двор. Вот так просто, сразу, за камнем. Трехметровый забор, сложенный из серых булыжников, массивные железные створки, бронзовая табличка на левом воротном столбе с изображением окорока и стакана. «Усталый путник». «Ну да, путников тут три калеки в хорошие времена». А трактир выглядит так, словно его только построили. Просторный двор без единой соринки, коновязь не перекошена, табличка блестит, как яйца у скучающего кота. Деньги в Арконе никто не отмывает, а прибыль от такого заведения сомнительная. И можно было бы предположить, что строение возведено за счет государства. Но ни у дроу, ни у эльфов таких трактиров нет. Только у людей. Но Ирантия на другом конце материка остается одно. «Он появился только что», – озвучил мои мысли Бьерн. Паладин придержал поводья и хмуро посмотрел в сторону открытых ворот. «Я слежу за дорогой, и это место просматривалось издалека. Не знаю, что это, но очень похоже на ловушку». «Это она и есть», – кивнул я и пояснил. Там внутри 5-10 чудовищ, замаскированных под людей или еще кого. Если их убить, появится сундук с наградой для каждого. Сундук это хорошо. Видимо, Помитуя сокровищница Нидгаала, тихо заметила Зана. Не такой, как тот, усмехнулся я. Но награды в нем точно будут для всех. Интересно. Эти игровые события были введены разработчиками ещё в 35-м году. Блуждающий трактир, или как-то так оно называлось. Идея в том, что в каком-то случайном месте появляется такой вот постоялый двор с замаскированными мобами и одним-двумя мини-боссами. Туда заходили игроки, их убивали, и в какой-то момент, апнувшись по уровню, трактир с мобами исчезал. и появлялся где-то еще. Проблема в том, что на низких уровнях пройти такое событие было практически нереально, поскольку внутрь могло зайти не больше пяти человек. Однако сейчас, в 270 локации, я и в одиночку зачищу сотню таких трактиров и не замечу. И не то, чтобы мне нужны какие-то вещи, но я ни разу не участвовал в подобных ивентах. Да, конечно, есть забота и поважнее, «Но тут делов-то. И что будем делать?» С улыбкой поинтересовалась разбойница, правильно истолковав сомнение на моем лице. Я вздохнул, посмотрел на садящееся солнце, перевел взгляд на Бьерна, затем посмотрел на собак и объявил. «Предлагаю следующее. Мы сейчас заходим внутрь, убиваем там все, что шевелится, но награду откроем только утром». Нам же все равно нужно где-то переночевать. Собаки покараулят на улице. «А почему только утром?» Рейнек обернулся и вопросительно посмотрел на меня. «Как только мы откроем сундук, здание исчезнет», – пояснил я и оглядел лица товарищей. «Так что если принципиальных возражений нет, то спешиваемся, отпускаем лошадей и пошли. Раньше начнем, раньше закончим». Возражений не последовало. Я, спрыгнув на землю, отпустил Юлю и, не торопясь, пошел к открытым воротам. Ребята последовали моему примеру.